«Блинчики». Ленка открыла дверь и зашла в квартиру. Бабушка на кухне по обыкновению гремела посудой, что-то готовила. Сбросив туфли, девочка пошла в комнату, на ходу вспоминая о том, что надо бы позвонить алике и узнать про уроки. Замечтавшись, она прослушала, что задали по биологии. «Лена! Лена! Иди мой руки!» переоденься и садись делать уроки закричала из кухни бабушка бабуль отстань, а! я только что пришла из школы дай дух перевести ну вот в этом она вся и где спрашивается логика мой руки переоденься и делай уроки прямо как дома мучительница в карлсоне отдохнуть после школы а поесть! Подумала Лена и вздохнула. «Есть будешь?» Словно угадав внучкины мысли, спросила бабушка, войдя в комнату. «Буду. Сама возьму в холодильнике. Спасибо, ба. Нечего в сухомятку питаться. Я тебе блинчики пожарила». «Ба, я не буду блинчики. Достань творожок». «Вот значит как. Я старалась, готовила, а ты нос воротишь». «Ой, ба! Ну сколько можно тебе повторять? Ты посмотри на меня, видишь, я толстая. Меня в школе дразнят. Я худею. А ты со своими блинчиками, на которые полпачки масла вывалила. Их же есть невозможно!» «Никакая ты не толстая. Глупости!» — возмутилась бабушка. «Садись! Ешь!» Ишь выдумала. А тому, кто тебя дразнит, так и скажи, что, мол, похудеть каждый может. А если человек дурак, то это навсегда. Ба, ты себя хоть иногда слышишь, или ты совсем ничего не понимаешь. Хочешь, чтобы меня все ненавидели, да? Сколько можно, отстанет от меня. Ленка отвернулась, чтобы не продолжать неприятный разговор. И, вспомнив, что надо позвонить, Схватила трубку, как утопающий, за соломинку. Но не тут-то было. «Опять будешь на телефоне висеть часа два», — поинтересовалась бабушка. «Положи трубку и иди есть. Последний раз повторяю». «Хватит командовать», — взбесилась Ленка и в отчаянии бросила трубку на диван. «Я уже взрослая. Иди туда, сделай это. Достала». Я совсем не могу делать то, что мне надо. Тебе заняться нечем? Так найди себе занятие и не суйся в мою жизнь. Мне что, на улицу уйти, чтобы от тебя отдохнуть? Ты как со мной разговариваешь, негодница. Вот мать придет, все ей расскажу. Она тебе задаст. Что она мне задаст? За что? За то, что я твои блины есть не хочу. Меня от них тошнит. Я что, двойки приношу? Или гуляю до ночи неизвестно где. Наверное, стоит попробовать, чтобы было за что ругать. Ах ты дрянь, в могилу меня хочешь свести. Все, мне это надоело. Ленка не выдержала, схватила сумку и направилась к двери. Но тут же с размаху наткнулась на вошедшую мать, чуть было не выронившую от неожиданности тяжелые сумки. Лена, что случилось? Встревоженно поинтересовалась мама. «Вот, вырастила на свою голову, полюбуйся!» Торжествующе заявила бабушка. «Хамит, рот мне затыкает. А теперь вот вместо того, чтобы делать уроки, шлынноть по улице собралась!» «Ой, сердце прихватило. Придется опять кроволол пить!» «Мама, я так больше не могу!» расплакалась лена господи когда это все закончится не поминай господа в суе закончится смерти моей ждешь мама уймись произнесла мама обнимая расстроенную дочку что ты завелась лена успокойся пойдем поговорим вот вот поговори объясни ей как надо себя вести «Совсем девку распустила!» Скрестив на груди руки, бабушка приготовилась участвовать в процессе воспитания и наставления на путь истинной нерадивой внучки. «Мама, разогрей мне, пожалуйста, поесть. А мы с Леной пока поговорим». «Выставляешь!» Понимающая хмыкнув от своей прозорливости, оценила обстановку бабушка. «Ну да ладно, мне не привыкать!» «Всю жизнь вам отдала, и вот, пожалуйста!» Немного сгорбившись и бормоча под нос, «О, грехи мои тяжкие!» Она удалилась на кухню, в свое царство. «Мам, я так больше не могу!» Жаловалась девочка. «Каждый день одно и то же. Что мне делать?» «Впихивает в меня свои жирные блины, по телефону поговорить не дает» а сама часами с подружками болтает, сериалы обсуждает и мое поведение. Лен, бабушка старенькая, ее нельзя изменить, ты же понимаешь. У нее свое мировоззрение. Она считает, что всегда и во всем права. Но она не права. Лена, в такой ситуации легче тому, кто умнее и может промолчать. Не обращай внимания. Просто подойди, обними, скажи. «Бабуля, я так тебя люблю. Можно я немного отдохну, а потом поем?» Когда ты у нее спрашиваешь разрешение, она чувствует свою нужность и важность. Старому человеку всегда хочется считать, что он еще на что-то годится, кому-то нужен, а не просто так небо коптит. «Мам...» Я все понимаю, но иногда просто не могу сдержаться. Я тоже живой человек. У меня бывает плохое настроение, свои проблемы. Ты всегда можешь прийти ко мне и поговорить, ты же знаешь. Знаю. Если бы тебя не было такой, какая ты есть, я бы точно на улицу куда ушла. Лишь бы дома не появляться. Ну, улыбнись, котеныш. Все будет хорошо. Давай с тобой на выходные куда-нибудь сходим вдвоем. Только ты и я. В кино, например. Или в парикмахерскую. Хочешь, давай тебе сделаем модную прическу. Ты мне двоек сегодня не приносила? Не приносила. Давай сходим. Заулыбалась Лена. Ну, вот и славно. Значит, порядок. Угу. Мама пощекотала Ленку за ребра, поцеловала в нос и взъерошила ей волосы, после чего сложила руки в трубочку и, как капитан, прокричала. «Мама! Мы! Идем! Есть!» «Только блинчики я не буду, они жирные!» Поставила ультиматум дочь, искоса поглядывая на мать в ожидании ответа. «Не будешь, так не будешь!» — подмигнула та. «Разберемся!» Но вообще-то, их можно помыть под краном, и они станут нежирные. Рассмеявшись, мама отправилась на кухню, но ее остановил Ленкин голос. «Мам, хорошо, что ты у меня есть. Главное, что у нас есть мы», — ласково поправила ее мама, обернувшись и протянув руку. «Пойдем».